Звучавшие в голове голоса и мелькавшие перед глазами снежинки вогнали в меня в странное полугипнотическое состояние, и на реальность начали накладываться рваные картинки неведомо когда происходивших событий. Небо затянуто чёрными тучами, сквозь которые не проникают даже пронзительные лучи лазурного солнца. Непроницаемой стеной валит снег. Иногда небо перечёркивают ослепительные разряды молний.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 Вступившие в бой ледяные големы вязнут в бесчисленной толпе мертвеков, и положение не спасают. Что вампиры и снежные люди сражаются против стужи? Как такое может быть? Мы прибегали ко всявозможным хичрением, но всё, чего смогли добиться это сохранить несколько провинций.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 От взгляда хранителя по моей спине побежали мурашки. Это ещё ничего не значит. Они должны тратить слишком много энергии на поддержание защитных полей. Пока стужа не доберётся до ключей, которые позволяют регулировать пропускную способность каналов, возможности её слуг весьма ограничены. Разве этот ваш первый хранитель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 Не стал спорить я и придержал при себе все хоть и точные, но весьма циничные мысли о вероятности такого развития событий. Если Стужа доберётся до ножей всем хана, если я попытаюсь ей помешать, почти наверняка хана мне. Всем и вместе помирать не так обидно, или нет? Или это мой долг, мой крест, чёрные шары в мешке моей кармы? Смогу ли я всё бросить и убежать в нормальный мир? Убежать и знать, что однажды стужа ворвётся и туда. А у меня, именно у меня, а не у кого-то другого, был шанс её остановить. Об этом стоит подумать, ведь дальше бежать будет некуда. И что это получается? Я спаситель мира? И уже не потенциальный, а, так сказать, по факту Кристон наверняка на стужу работал. Какой подонок. Ладно.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 Вот была и всё. С чего бы это? Ведь хранитель запросто мог показать красивенькую сказку из разряда проповедей несущих свет. Тоже всё просто и однозначно: борьба света и тьмы в чистом виде. Так ли это на самом деле? И почему проблемы чужого мира решаются за наш счёт, за мой счёт? А, нашёл о чём думать. Do cats eat bats? Вот на самом деле в чём вопрос. Остальное мелочи. По ходу дела разберёмся всё равно на восток к границе с Туманным собирался. По пути определюсь, за одной из попутчиков познакомлюсь. Думаю, при необходимости сбросить его сквозь оста труда не составит. Я пошёл по тропинке через бор, и ни зверя, ни птицы кругом, все по норам схоронились. Мне бы такое чутье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 Поле, которое начиналось с метров в 100 за её обочиной, оказалось засеянным озимой пшеницей. Вдалеке поднималась одинокая струйка дыма, особенно заметная на фоне безоблачного неба. Тишь, ни не ветерка, жарко. Да и в тени куда свежее. Ничего, мне как раз согреться не помешает. Совсем заморозил меня хранитель. на выступавшем из земли у самой дороги плоском камне, повернувшись к камне спиной, сидела женщина в запылённом дорожном плаще. Капюшон был откинут, и длинная толстая коса, чёрные волосы, которой обильно разбавлялась седина, свободно падала на спину. Рядом с камнем лежала потрёпанная котомка, и кругом никого. Странно.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 Или этот акцент такой шипящий. Незнакомка не торопясь поднялась с камней и медленно обернулась. Слишком давно. А, ну ничего. Хотя сколько лет вот так сразу и не скажешь. Видно только, что не совсем молодая. Весьма симпатичная, безупречное совершенство линий лица портил лишь едва заметный след старого ожога на левой скуле. А глаза зелёные, Да выу мать. Я ещё только начал делать шаг назад и стрягивать с плеча винтовку, когда женщина оказалась рядом, и открытой ладонью не сильно, вроде бы хлопнуло меня по полбу. Земля и небо моментально поменялись местами, и перековыркнувшись через голову, я растянулся на траве. Руки и ноги, шевелиться отказались наотрез, а сердце и лёгкие заработали в куда более ускоренном режиме, чем им полагалось по штатному расписанию.